Ворчливо проговорил Короленко. Что верно, то верно. Ну что ж, думать, думать надо. Достань папку, где лежат эти почтовые переводы. Странно, что о них ничего не знала жена. Значит, были у Сипягина какие-то дела, о которых он не говорил ни семье, ни в к р е с т е Елен долго разглядывал переводные квитанции вертел их и так, и т а к Потом в раздумье проговорил. А кто же этот Твасадзе? И кто Белов, Прилейко? Если бы знать. В тон ему ответил Короленко. Да, если бы знать, если бы знать. Но, думаю, капитан, что это одно и то же лицо. Одно и то же лицо с разными фамилиями и в разных городах? Ах, как это может быть? Ну, может быть, всякое, капитан. Я не исключаю, конечно, и другие ситуации, но думаю, это наиболее вероятный вариант. н у вот что это за личность и почему такие куши отваливал ему Сипягин? Известно. Были, видимо, для этого... «Какие-то серьезные причины. Надо искать нам этого или этих в о с с а д з а б е л о в о и Прилейка. Собирайся-ка в командировку». На следующий день Короленко уже был в Сочи. Работники городского почтамта сочувствовали — Документы на выплату переводов, конечно, хранятся, но сколько же вам надо перерыть их в архиве? н и е г о не п о п и ш ь придется поглотать архивную пыль. Розыск Сипягинского перевода в архивах Сочинского управления связи занял четыре дня. Ну вот, наконец, и он, желтоватая четвертушка бумаги. Деньги были выплачены по паспорту, предъявленному с о д и к о м Георгиевичем Васадзе. Паспорт был выдан Васютинским в райотделением милиции. Забрав под официальную расписку первичный бланк перевода с распиской Васадзе, Короленко подался в Васютинск. Еще день работы в архивах района. Паспорт Васадзе здесь не выдавался. Прописанным в городе таковой не числился. Значит, гражданина Васадзе как такового не существует, и паспорт, предъявленный связистом, — липа. И если окажется, что гражданин Прилейко из Краснодара и Белов из Армавира — такие же эфемерные личности, как и Васадзе, тогда майор прав в своих предположениях. Недельные поиски в архивах Армавера и Краснодара полностью подтвердили эту догадку. Ни б е л о в о ни Прилейка там просто не существовало. Деньги же по переводам были аккуратно получены по п р е д ъ я в л е н и и паспортов. Сомнений эти документы у работников связи не вызвали, значит, тоже были искусно сделанными фальшивками. Судя же по идентичности подписей на переводах, получателям денег было одно и то же лицо. Конечно, рано или поздно, если он, этот получатель, появится в этих городах вновь, ему не сдобровать. Органы милиции теперь были достаточно информированы, но когда это будет и будет ли вообще? Докладывая по приезде Пчелину о результатах своей командировки, Короленко подытожил. «В общем, вояж мой вроде бы и не пустой, но, с другой стороны, ведь уже месяц прошел, а результат у нас все тот же. Кто убил? Зачем? Где этот изверг?» Пчелин, не спеша прохаживаясь по небольшому кабинету, ответил. «Что правда, то правда». «Результаты пока у нас не ахти. Но не падай духом. Тут без тебя я занялся биографией убитого. Съездил в министерство, в некоторые строительные организации».